События в СССР и вокруг него на время заслоняют для мировой общественности экспедицию на Марс. Однако её никто не отменяет. Расположение планет таково, что полёт должен состояться именно сейчас. К тому же на экспедицию затрачены слишком большие средства. И ракета Союз уносит с Байконура на околоземную орбиту трёх космонавтов. Они переходят в космический корабль Мир, и 24 августа 75 года он благополучно стартует в направлении четвёртой планеты Солнечной системы. Мир достигнет марсианской орбиты в августе следующего, 76 года. Спускаемый аппарат с космонавтами на борту отделится от комплекса и совершит мягкую посадку. Начнётся программа освоения планеты, ближайшей соседки, и это позволит на время притушить страсти на Земле. Запасов воздуха и пищи у первопроходцев хватит всего на полгода. Если к ним вовремя не послать беспилотную экспедицию, чтобы пополнить багаж, они попросту умрут мучительной смертью. Никто на Земле не хочет стать причиной гибели от важной Троицы, на которую смотрит весь мир. Поэтому и советцам, и американцам приходится работать не только на решение земных проблем, но и на поддержку новоявленных марсиан. Как ни сложно обстоят дела у СССР и его союзников в ближайшие годы, график снабжения базы Строящиеся на красной планете выдерживается неукоснительно. Происходит ещё два беспилотных старта в 76 году, два в 77 и три корабля по разным причинам терпят крушение, не достигая цели. а в 1978-м летит новая пилотируемая экспедиция на американском корабле «Викинг-1». В её состав входят целых семь астронавтов, двое американцев, русский, француз, японец, кореец, швед, и из них две женщины. На корабле имеются два управляемых марсохода и один малый ракетный ботик для путешествий по планете. К тому времени три первопроходца — уже возвели внутри скальных марсианских пород поселение единогласно названное по-русски Марсоград. В нём 10 отдельных спален, две кают-компании, оранжереи, спортивные площадки, лаборатории, склады. Помещения заполнены атмосферой близкой к земной. Там под дневным светом растут земные растения, И зимние их охладки и перепёлки несут яйца. В настоящее время, в 2014 году, колонизация Марса, как сообщал альманах Давича, успешно продолжается и достигла трёх важнейших рубежей. Прежде всего, обитатели планеты-соседки добились полного самообеспечения. Теперь они смогут, если Земля, к несчастью, погибнет или решит прекратить снабжение колонии, целиком обеспечивать себя сами. Под песками найдены и разрабатываются громадные запасы воды, а это значит, что обеспечивается питьё и дыхание. Обнаружен и добывается природный газ, а также развёрнуты системы солнечных электростанций. В результате колонисты уже несколько лет не нуждаются в топливе, доставляемом с Земли. Оранжереи и птицефермы удовлетворяют все потребности колонии в съестных продуктах. Численность поселения превысила 1000 человек в восьми городах, разбросанных по всей поверхности планеты. Из них более 200 человек никогда не видели Землю, кроме как на звёздном небе и на экране телевизора. Они родились на Марсе, и первым из них стал сын Анны Ли Фишер, появившийся на свет в апреле 80-го года и названный, разумеется, Адамом. А всего Анна Ли Фишер, марсианская Мадонна или марсианская Ева, как её красиво стали называть в подаче газетчиков, родила на чужой планете девятерых детей. Более того, у тех, кто рождён на Марсе, теперь появились свои дети. Первый внук Анны, сын Адама, названный Авилем, огласил своим рёвом безжизненный раньше пески в 2001 году. А в результате раскопок на красной планете совершено потрясающее открытие. Там некогда существовала жизнь, да не просто жизнь, разумная. Давным-давно, около 3 миллионов лет назад, здесь действовала мощная цивилизация, подобная земной. Об этом неопровержимо свидетельствуют артефакты, найденные под бесплодными песками планеты. В научных кругах идёт дискуссия, не являются ли люди потомками марсиан, некогда перебравшихся на нашу планету. Итак, с делами космическими и всё в том мире обстояло прекрасно. Но как после советской революции 75 года, а это по всем признакам было ничем иным, как революцией, сложились дела на земле. Волнения в Москве успокоились, но только в Москве. К несчастью, они лишь нарастали в прибалтийских республиках. Там были созданы так называемые марсианские народные фронты, главным лозунгом которых стало: "Не хотим жить в СССР, лучше отправьте нас на Марс", или кратко: "Лучше на Марсе, чем в СССР". Под подобными лозунгами диссиденты и националисты Также пытались вывести народ на улицы в Тбилиси, Киеве, Ереване и Баку. Однако на южных окраинах демонстрации оказались немногочисленными и быстро сошли на нет. Тем более, что реформы, которые стало проводить правительство Национального доверия во главе с Касыгиным, довольно быстро начали давать ощутимый эффект. Все предприятия перевели на самоокупаемость и хозрасчёт. Землю стали раздавать колхозникам и горожанам по принципу берите столько, сколько захотите, по символической цене. Была объявлена свобода торговли, а также в небольших масштабах частной собственности. Разрешили открывать кафе, ателье, предприятия службы быта. Хозяевам подобных предприятий позволялось иметь до десяти человек наемных рабочих и служащих. И уже к лету следующего, 76-го года, не успела первая экспедиция еще достигнуть Марса, магазины и рынки Советского Союза впервые за весь советский период обильно заполнились продовольствием. Однако проблемы на периферии империи решены не были, прибалты по-прежнему требовали независимости, и она была им пожалована. В сентябре 1977 года флаги независимых государств взметнулись над Вильнюсом, Ригой и Таллином. Одновременно с отделением трех республик правительство национального единства осуществило конституционную реформу. Национальные и автономные республики были упразднены, вместо них появились округа, например, Белорусский или Тбилисский. со строгим подчинением Москве и безо всякого права на отделение. Вдобавок был решен германский вопрос, ведь жители ГДР по-прежнему требовали объединения, и их, разумеется, поддерживала Западная Германия. В результате дипломатических усилий министра иностранных дел СССР, которым, несмотря на все перипетии, остался Громыко, прозванный на Западе «Мистер Нет», наша страна согласилась не препятствовать объединению. В течение пяти лет мы постепенно отводили свои войска с территории Восточной Германии. Но взамен получали колоссальную контрибуцию на общую сумму 40 миллиардов западных марок. Правительство ФРГ обязалось безвозмездно поставить в СССР около 300 тысяч легковых автомобилей, 50 тысяч грузовиков и автобусов, а также десятки сборочных линий по производству сложной бытовой техники и электроники, телевизоров, холодильников, видеомагнитофонов. В итоге в 79-м году, к примеру, любой советский гражданин мог прийти в магазин и без всякой очереди приобрести новенький автомобиль «Фольксваген Гольф» по щадящей цене 2700 рублей. Поэтому «Олимпиаду» в 80-х -го года, который никто не бойкотировал, потому что в Афганистан никто не вторгался, Советский Союз встречал обновлённым, мощным и самодостаточным государством, жители которого наконец-то были избавлены от мучительных нехваток и потому стали уважать и любить самих себя, окружающих и даже правительство. А дальше, в нетерпении Данилов открыл следующий том проекта Давича. за 1981-2000-е годы. Разумеется, в дальнейшем история страны не была сплошь устлана розами. Тяжкие перипетии случались и впредь. К примеру, в результате интриг ушлых партопарадчиков во главе с Горбачёвым и Ельциным были выдавлены из правительства национального единства правозащитник Ковалёв, писатель Солженицын и академик Сахаров. Академик и писатель возвращаются к своей профессиональной деятельности, а Ковалева отправляют руководить Владивостокским горосполкомом. В 1981 году умирает академик, четырежды герой социалистического труда Королев. Он успел увидеть главный итог своего труда — человека на Марсе и даже, больше того, человека, родившегося на Марсе. По завещанию ракетчика очередная экспедиция доставила его прах на эту планету и захоронила после траурного митинга в новейшем поселении, названном в его честь Королёвоградом. А в марте восемьдесят пятого года скоропостижно уходит из жизни генеральный секретарь ЦК и приц Совмина Косыгин. Трое членов Политбюро Горбачёв, Ельцин и Романов составляют заговор с целью захвата власти. На заседании политбюро они перетягивают большинство на свою сторону. Генеральным секретарём избирается Горбачёв. Однако член политбюро Гагарин срочно созывает пленум ЦК, который по уставу партии является её высшим органом. Среди 140 членов ЦК немало его личных друзей и знакомых: космонавты, главные конструкторы, военные. Всех их срочно доставляют в Москву на военных самолётах. В результате заговор партаппаратчиков проваливается. Публично объявляется о победе над оппортунистической фракцией Горбачева, Ельцина, Романова и примкнувшего к ним Легачева. Здоровые силы во главе с 60-летним членом Политбюро генералом армии Гагариным сначала отправляют троих изменников под домашний арест, а потом и вовсе высылают из страны. Легачев возглавляет совхоз «Миллионер» в Томской области. Затем в ходе партийных и административных реформ к власти в Политбюро и правительстве приходят новые молодые энергичные силы. Убедившись в необратимости реформ, в 88-м году генерал Гагарин уходит в отставку и удаляется на отдых на свою скромную дачу. Ему даруют титул «Лидер нации» и прибегают к его посредничеству в спорных политических ситуациях. Руководители западных держав, приезжая с визитом в Москву, почитают за честь побывать в имении у Юрия Алексеевича. Данилов открыл последний альманах, который начинался 2001 годом и заканчивался 2014. Там тоже встречались знакомые имена. Певец Шнур посажен на 15 суток за мелкое хулиганство. Алла Пугачева вышла замуж за 17-летнего артиста Шаляпина. Снят с работы мэр Тюмени Собянин. Но, как ни искал Алексей, в здешней России, называющейся по-прежнему Советским Союзом, не случилось ни болезненных реформ, ни бешеной инфляции, ни войны в Чечне, ни конфликта с Украиной. Государство, как прежде, простиралось от Ужгорода на западе до Кушки на юге, только Прибалтика отпала. Инфляция была почти нулевой, курс доллара к основным валютам практически не менялся, рост производства составлял 4-5% ежегодно. Неужели думал Данилов это следствие того, что в этом мире не удалась миссия мистера Макнели, и стали живы Королёв и Гагарин? Люди вроде бы не ключевые для российской истории, но как оказалось, до чрезвычайности важные. Неужели вдохновенный порыв на Марс, вовремя услышанный властью и поддержанный высокоталантливыми людьми, оказался столь благотворным для России? Похоже, дело обстояло именно так. Однако, если чего-то в природе прибавляется, то как совершенно справедливо заметили господа Ломоносов и Лавуазье, Что-то должно убавиться, господин Юджен Макнелли в своих последних словах утверждал. Его убийственная миссия была направлена не столько против СССР, сколько против цивилизации в целом. И он не просто уничтожал фигуры, знаковые для Советского Союза. Он направлял историю человечества в иную сторону. В итоге человечество прекратило свою экспансию вовне на другие планеты, а вместо этого стала схлопываться, окукливаться, стремительно замыкаться на самое себя. Однако здесь, в этом дивном новом мире, где Алёша сейчас оказался, напротив, в достатке имелось романтики и устремлённости во вселенную, но, значит, чего-то не хватало. Данилов догадывался, чего именно, но всё-таки решил проверить. Он отложил последний исторический альбом и обратился к мужчине, который стоял рядом, заинтригованно листал подарочное издание, выпущенное журналом National Geographic, 145 лучших фото Марса. "Товарищ", спросил Алексей, "простите, мне срочно надо позвонить. Вы не могли бы мне одолжить свой телефон?" Мужчина вылупился на него. "Вы о чём это?" Данилов повторил вопрос и добавил: "Я забыл свой сотовый, я заплачу". "Странный какой-то", фыркнул библиофил. "Я телефон по-вашему в кармане, что ли, ношу? Надо вам позвонить, обратитесь в справочную, там аппарат есть, вам пойдут навстречу, или выйдите на улицу, автоматов вокруг полно". "Вы меня ещё расвели, Кадушна, простите", извиняющимся тоном продолжил Алексей. Я человек приезжий, не местный, да и с памятью у меня что-то не в порядке. Скажите, а в других странах за рубежом, я не знаю, в Америке, Франции, ФРГ, мобильная связь или сотовая действует? Это как? заинтересовался мужчина. Ну, у каждого человека есть свой личный телефон. Аппараты свободно продаются, стоят относительно недорого и легко помещаются в карман. Радиосвязь обеспечивается посредством установленных повсюду вышек, и каждый пользователь всё время находится в зоне их покрытия и в любой момент может другому, где бы тот ни находился, позвонить. Что ж, идея интересная, поощрительно прогудел мужчина. Где-то я про это читал в футуристической литературе. Но ничего подобного, насколько я знаю, нигде на Земле нет. Будьте уверены. Это из области фантастики. Извините, ещё один вопрос. А действует ли в Советском Союзе или где-то ещё сеть Интернет? Ха, а это что такое? Э, все компьютеры, какие только не есть, в том числе личные, персональные, объединены в общую сеть. И каждый человек может обратиться к любой книге или информации или связаться с любой персоной посредством электронной почты или даже видеозвонков. А вы фантазёр. Да, я слышал нечто подобное обсуждается нашими учёными. Конечно, было бы очень удобно, если бы что-то такое существовало. Но в реальности, конечно, ничего этого нет. А вы что? Со смешком осведомился дядечка из будущего к нам прибыли. Нет, изы снова варианта настоящего. Ага, ага, закивал мужчина, будто бы Данилов всё ему объяснил, и снова погрузился в марсианский фотографический альбом. Душевно вам благодарен. И Алексей вышел из библиоглобуса, то есть, простите, книжного мира. Двери были оборудованы рамками, реагирующими на воровство, но ну и слава богу, а то он совсем решил бы, что оказался в коммунистической утопии. Но с рамками или без мир вокруг ему нравился, причём нравился гораздо больше его собственного. Не портило окружающее даже огромная статуя железного Феликса в центре площади. Наоборот, с такой доминантой площадь выглядела более законченной. Данилов почему-то даже не сомневался, что она, как и прежде, носит имя Дзержинского, а здания вокруг в них светилось по рокам, как прежде именуется КГБ. Он спустился в подземный переход у входа в метро, разумеется, под названием Площадь Дзержинского, а не Лубянка, и впряме мелся целый ряд телефонов автоматов Будг-10, и почти все они были востребованы. Алексей двинулся по длинной кишке перехода по направлению к Никольской, которая, он был совершенно уверен, именовалась тут по-старому 25 октября. Ему пришло в голову, что он, пожалуй, хотел бы задержаться в этом мире, который выглядел справедливее и во многих смыслах чище, чем его собственный. Впрочем, дело тут, наверное, обстояло, как в загрантуризме: в первые дни или даже неделю все страны кажутся прекрасными, а вот попробуй пожить там, обустроиться, вписаться. Но всё равно, если бы он мог, он бы остался. Ему хотелось остаться. Вот только как быть с Варей? Он в любом случае не хотел оставаться без неё. Ему ни один из самых распрекрасных миров без неё не мил. Но если она здесь, и как найти её? Да и кто она тут? Почему-то показалось, что в этом мире её карьера должна сложиться ещё более впечатляюще, чем в обычном, и она, пожалуй, могла уже дослужиться до полковника, оставалось только её найти. По сотовому совершенно понятно, звонить здесь бессмысленно. Однако Данилов помнил номер Вареного городского. Пока он гулял, наступил вечер, и она вполне могла оказаться дома. Алексей вышел из перехода в начале Никольской, если речь 25 октября, Улица и тут оказалась пешеходной. На пересечении с большим Черказским переулком имелся продуктовый магазин, а возле него две телефонные будки, стильные и красные, словно в Лондоне. Данила вошёл в одну из них. Автомат работал всё-таки не от двушек, как в немыслимые советские времена, а от пятнадцатикопеечных монет, как в короткий период начала 90-х. Всё же инфляция и в этом мире имела место. Алексей бросил монету, накрутил на диске городской вари. Механический голос ответил: "Неправильно набран номер". Данилов сообразил, что набирает телефон по-новому, с трёхзначным префиксом в начале, но очень может быть, что никакой реформы телефонной связи здесь не провели, и тогда он повторил вызов из семи знаков. Установилось соединение, пошёл гудок, трубку не снимали. Пять сигналов, семь, восемь. «Ну же, Варя!» — возмолился он. Он представлял, вот она спешит из кухни взять трубку, по пути отряхивает свои крупные руки от муки. Бог его знает, откуда в воображении взялась эта мука. Но нет. Девять гудков, десять, одиннадцать. Безнадёжно. Вот уже пятнадцать. Нет, её нет дома. Где Варя работала, даже территориально он и в своём мире не знал, как не знал её рабочего телефона. Что оставалось ехать к ней на Новослободскую, в генеральскую квартиру, искать её там? В задумчивости он вышел из будки и сделал несколько шагов по направлению к Красной площади. Никольская казалась менее богатой, но более человечной, как в старой Может от того, что по сторонам не было роскошных бутиков, которые заполонили улицу в его мире. Здесь царили более доступные заведения: продукты, бутербродная, кафе турецкие сласти. И тут дорогу Данилову заступили трое. Трое ничем не приметных мужчин среднего возраста в пальто-плаще-куртке. Двое встали по бокам, как бы готовые придержать его, в случае если он рыпнется, а третий, видимо, главный, быстро вытащил из кармана красную книжечку и раскрыл, не выпуская из рук. Взгляд успел заметить КГБ СССР, капитан Осиев. "Товарищ Данилов", проговорил Осиев утвердительно. "Вам придётся проехать с нами". И в этот самый момент Алёша заметил, что лицо человека, пришедшего его арестовать, как две капли воды похоже на лицо полицейя, который охотился на него на улице Советов города Энска в первом сне, бледное, невыразительно блеклое. И на лицо того пассажира автобуса, что с ненавистью смотрел на него в его втором сне. И тут он изо всех сил дёрнулся, чтобы бежать. Но двое чекистов с боков придерживали его за руки, и тогда он дёрнулся ещё сильнее и проснулся в тюремном боксе, скорчившись на узкой и короткой деревянной лавке.